Девушка рассказывает о своем новом, молодом человеке. Подруга ее спрашивает, а кто он по профессии? Даже стесняюсь сказать, колдун. Ух ты, наверное, богатый? Нет, потому что он честный колдун.